В конце шеренги стоял офицер, бесстрастный, с обнаженной шпагою. Король прошел, и толпа поднялась на цыпочки, чтобы его еще раз увидеть. Первые десять мушкетеров, отстраняя толпу в передней на ступеньках лестницы, расчищали путь королю. Другой десяток окружил его величество и герцога, который пожелал проводить короля. Сзади шли слуги.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 темные даже самые солнечные дни. Герцог остановил Людовика XIV. «Вы проходите, государь», — сказал он, — «по тому самому месту, где герцог Гиз получил первый удар кинжалом». Король, мало знакомый с историей, слышал об этом событии, но не знал никаких подробностей. а прошептал он, вздрогнув, и остановился шедшие впереди и позади него, тоже остановились. «Герцог Гиз, — продолжал Гастон Орлеанской, — стоял почти на том месте, где сейчас стою я. Он шел в том же направлении, как вы. Господин Делуань стоял там, где стоит лейтенант ваших мушкетеров. Господин де Сен-Малин и свиты его величества были позади и вокруг него»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 Уходя, герцог поклонился племяннику. Король обнял его. Из двадцати мушкетеров, сопровождавших короля, десять довели герцога до парадных зал, которые все еще были полны народа, несмотря на уход короля.